Глава 17 Она была смешная. Он и раньше замечал, но теперь, находясь с ней каждую секунду своей жизни, это как-то особенно бросалось в глаза. Кольцо с бриллиантом. Ну надо же. Лейла боялась его разорить. Знала бы она, сколько он заработал за эту жизнь. Пока жил один. Куда ему было тратиться? Одежду и то выдавали. Да и сухпайок. Сергей припарковался у дома, достал из багажника пакеты. По настоянию Лейлы они заехали в супермаркет и, взяв ее за руку, пошел к подъезду. Зазвонил телефон. «Давай, я подержу», – предложила Лейла, протягивая руку к пакету. Сергей дернул головой. «Не надо, он тяжелый, я из дому перезвоню». «Вдруг срочная», – запротестовала, ступая в раскрытые двери лифта. «За пять минут ничего не случится», – отмахнулся Сергей. Впрочем, когда он перезвонил племяннику, прошло намного больше времени. Сначала ему нужно было разобрать сумки, потом заставить Лейлу улечься и снова измерить температуру, и только убедившись, что с ней все в порядке, перезвонить. «Привет, Макс!» «Привет!» «Как семья? Как девочки?» «Семья ширится. Девочки выносят мне мозг. Все как обычно!» Генерал хохотнул и тут же выделил главное. «Ширится, говоришь?» «Угу». В прошлом месяце к нам прибился кот без глаза, а вчера то ли пес, то ли волк. Я его боюсь до усрачки, а Марта подкармливает. А еще, похоже, у Алисы будет братик. Ты времени зря не теряешь, правда, сынок? Отвернувшись к окну, тихо спросил генерал. Да, да, я и так просрал слишком много. Теперь наверстываю. Сергей Иванович. Слушай, давай без этого. Я ведь уже не твой начальник. Да брось, ну, как мне тебя называть, дядя Сережа? Заныл Макс. «Хм...» – не нашелся с ответом Сенечкин. «Так что ты хотел сказать?» «Нам нужно поговорить, не по телефону, это важно». Генерал обернулся, прошелся взглядом по расположившейся на кровати женщине. Она не выглядела больной, лежала на боку, ела купленную им клубнику и что-то листала на большом экране смартфона. Но выдержит ли она путешествие? «Дней пять или семь ждет?» «Ждет сколько угодно, просто думаю, тебе будет важно об этом узнать». «Принято. Макс, эээ...» «Да». «Я приеду не один». Не показывая удивления, даже практически не запнувшись, его племянник бросил. «Добро. Ну, тогда мы ждем». Сергей отложил телефон. Его беспокоил предстоящий разговор с Максом. Его тревожила необходимость вернуться в место, которое он покинул целую жизнь назад. В свой отчий дом. «Ты... уедешь?» Раздался нерешительный вопрос за спиной. Генерал обернулся. Лейла изменила положение и теперь сидела на кровати, сложив ноги по-турецки, и сверлила его напряженным взглядом. «Что, Сафарова, боишься сбегу?» хмыкнул он в попытке ослабить повисшее в воздухе напряжение. «Зачем ты так?» «Ну, а ты зачем? Сказал ведь от тебя никуда. Если поедем, то вместе». «Но ведь это важно». «Значит, не если, а когда. Посмотришь на мою малую родину». «Оздоровишься в горах. Ну, что скажешь?» Лейла возбужденно вскочила и едва не подпрыгнула на месте. «Скажу, что я всегда мечтала там побывать». «Вот отлично. Тогда возвращайся в кровать и попытайся выздороветь поскорее». «Да уже ведь даже температуры нет!» – заныла она. «Я себя отлично чувствую, правда. Слушай, а мы полетим или поедем поездом?» «И останемся там без колес», – скривил губы Сергей. «Нет? Тогда что ты предлагаешь?» «Как насчет небольшого путешествия?» «Через всю страну? На машине?» Признаться, это предложение вышло довольно спонтанным. Сергей сам не успел его обдумать, утрясти в голове. Но вот же, дернул черт, почему-то озвучил. А теперь смотрел в ее полные энтузиазма глаза и понимал. Назад дороги нет. Придется тащить свои старые кости черти куда. Ну и чем ему не угодил самолет? «Не знаю. Надо еще все хорошенько обдумать». «Ага. Можно подумать, теперь он мог пойти на попятный». «Чудесная идея! Я всегда мечтала вот так. Ехать, куда глаза глядят. Мы могли бы останавливаться в каких-то заповедных местах, заезжать полюбоваться на памятники архитектуры». Она еще что-то говорила, но у него заныли зубы уже на памятниках. Вот чего бы он не хотел, так это шататься по древним руинам. Но Лелли, похоже, эта идея пришлась по душе». «Я могла бы составить маршрут по карте, нанести на нее все места, где мы хотели бы побывать». «Эй, эй, Старлей, тормози! Меня пугает твой энтузиазм. Так мы и до Нового года не доберемся, а я Максу обещал быть максимум через неделю». Лейла моргнула, медленно опустилась на кровать. Она была такая красивая, раскрасневшаяся, со сверкающими предвкушением глазами. «И мы совсем-совсем никуда не заедем?» Сергей нахмурился, хмыкнул. «Выбери, что тебе очень-очень хочется посмотреть, а там...» «На месте много всяких достопримечательностей. Я тебе покатаю. Покажу!» Просипел он, почему-то совершенно теряясь от этой ее радости, от способностей находить счастье в таких мелочах. «Серьезно? Вот это да! Ладно, ладно!» «Эй, ты куда?» «За ручкой и бумагой. Нам нужно прикинуть, что с собой взять. И маршрут. Я же тебе говорила!» Энтузиазм Лейлы был поистине неисчерпаемым. Сергей, пожалуй, еще не видел ее настолько возбужденной и счастливой. Она выпытала у него, по какой трассе он планировал ехать, будто бы он действительно что-то планировал, и принялась искать достопримечательности, которые были им по пути. Генерал в этот процесс не вмешивался, просто смотрел на нее как-то так... с интересом. Как будто не мог насмотреться или как если бы только-только ее увидел. «Сколько дней ты планируешь провести в пути?» «Сам бы я доехал меньше, чем за сутки, но с тобой придется плестись». Лейла отвлеклась от планшета, с которым работала, и подняла взгляд. «Мы можем ехать без остановок. Я выдержу. Я не какая-нибудь слабачка, я...» «Эй, эй, не тараторь. Нормально все, спешить нам некуда. Остановимся здесь, здесь и вот здесь», – обозначил пальцем точки на карте. «Здесь красивейшие каньон и отличная рыбалка». «Денек можем провести на природе». «В палатке?» «Вообще-то я планировал снять номер в гостинице неподалеку». «Ну уж нет. Зачем? Установим палатку, разожжем огонь». «Сварим уху!» – почесал в затылке Сенечкин. «Из пойманной рыбы». Губы лэйлы брезгливо скривились. «Да-да, он помнил, что она рыбу не ест. Но с другой стороны, что это за отдых дикарями без котелка ухи? Черт и что!» «Тогда нам нужно купить все необходимое». «Это что же?» «Палатку!» Принялась загибать пальцы Лейла. «Походный стол и стулья. Я видела такие спортмастеры, знаешь, они еще складываются». Сергей кивнул. И Лейла продолжила список. «Средства от комаров и для загара, продукты, сетку для гриля и котелок. Слушай, а может мы вообще не будем останавливаться в гостиницах? Ведь интереснее так». «Разбей лагерь, сверни лагерь. Сколько у нас на это будет уходить лишнего времени?» «И правда». Была вынуждена признать Лейла после короткой паузы. «Тогда здесь и здесь мы останавливаемся в гостиницах, а на каньоне в палатке? Ага?» «Ага», – кивнул генерал. «Тогда я посмотрю, какие там есть гостиницы. Ты не знаешь хороший?» «Нет, я тысячу лет не ездил по этой трассе». Лейла вскинула ресницы, поймав его взгляд. «Сейчас что-то изменилось? Ты примирился с собой, со своим прошлым? Ты поэтому решил вернуть себе фамилию предков?» «Может быть», — после долгой паузы, наконец, произнес он. «Я как-то повлияла на это», — тихо спросила Лейла. «Ждешь комплиментов?» «Не знаю. Может быть. Может быть, я просто хочу знать, что я отличаюсь от всех, что я для тебя особенная». Генерал отвернулся, сунул руки в карманы и качнулся с пяток на носки, дернул краешком губ. «Вот эти все разговоры!» Они мне чужды. Я не чертов романтик, Лейла, и никогда не стану разливаться соловьем. Она кивнула. Растерла зябко плечи. Как ему объяснить, что ей не нужны слова? Что она научилась разговаривать на языке поступков. Просто ей, как любой женщине, хотелось, чтобы он хотя бы однажды сказал «Я люблю тебя. Хотя бы один. Один единственный раз». «Хорошо. Я постараюсь больше не лезть тебе в душу». «Да твою ж мать!» Генерал обернулся и хлестнул ее обжигающим взглядом. В два шага преодолел разделяющие их пространство, сжал ладонями обнаженные плечи. «Не лезть! Не лезть!» Он даже ее встряхнул. «Да ты уже давным-давно пролезла! Скажешь, не понимаешь этого?» Она долго молчала. Потом встала на носочки и прижалась губами к жесткой линии его рта. «Не злись. Я знаю, да. Просто порой мне так страшно становится, Сережа». Так страшно, если бы ты только знал. Боюсь, снится мне это все, просто снится». Сильные, неумолимые руки у нее на плечах разжались, чтобы мгновение спустя обхватить ее талию, спину, прижать телом к телу. Губы слились в диком голодном поцелуе. Наверное, ей следует верить им, его губам, реакциям тела, которые не обманут. Лейла привыкла быть изгоем, чужой, нелюбимой, но с тех пор убежала много воды. Она не дала себя испугать. Она всегда верила в свои силы. Знала, что добьется своего во что бы то ни стало. Теперь только осталось поверить, что это и правда случилось. «Старлей!» Сквозь окутавшую тело страсть до Лейлы донесся сиплый, едва слышный голос. «Да, генерал. Если ты думаешь, что слишком мала, чтобы быть эффективной...» то ты никогда не засыпала с комаром в одной комнате». На секунду ее затуманенные страстью глаза расширились. Лейла улыбнулась, закусила губу. «Я эффективно, да?» шепнула подрагивающими от смеха губами. «Более чем». «Я своего добилась». «Только не очень задирай нос». «Не буду», пообещала Лейла, потираясь тем самым носом, который нельзя задирать, а его небритую щеку. Не кстати зазвонил телефон. Сергей отстранился, лишая ее тепла своего тела. Лейла недовольно нахмурила брови. «Возьми трубку, это могут звонить из больницы». Лейла послушно взялась за телефон. Номер и правда был незнакомым. Звонил ее терапевт. Сергей знаками дал понять, чтобы она включила громкую связь. И пока она это делала, прослушала, наверное, половину. «Извините, что-что там повышено?» «Лейкоциты! Сое!» Терпеливо повторила женщина. «Наблюдается сдвиг лейкоцитарной формулы влево. Все это признаки активного воспалительного процесса». «Значит, вирус?» «Очень похоже. Беспокоиться стоит, если через неделю температура не упадет. Вот тогда вам обязательно нужно будет провести более глубокое обследование. Но пока показаний к этому нет». «Значит, ничего страшного?» Для пущей убедительности спросила Лейла, вызывающая, глядя на генерала. «Совершенно верно». Лейла поблагодарила доктора и опустила трубку. «Ты выглядишь ужасно довольной», – прокомментировал Сенечкин. «Это потому, что теперь у нас нет абсолютно никаких причин откладывать поездку». «Вот уж не думал, что эта идея так тебя захватит». «Еще бы, это же настоящее приключение!» Сергей хмыкнул, сел на диван, включил планшет Лейлы на первой открывшейся вкладке. «Что это?» «Фотографии гостиничного номера». «Я задала поиск, и вот лучшее из того, что есть». «Неплохо». «Да, вроде ничего, и отзывы хорошие». «Тогда над чем здесь думать?» «Да в общем-то не о чем. Вот это ближе к дороге, нам не придется съезжать с пути. А вот это мне больше нравится, но здесь без небольшого крюка не обойтись». Сергей пролистал фотографии из обоих предложений, ткнул пальцем в первое. «Вот этот забронируй. Дай-ка посчитаю, на двенадцатое». «Выйдем утром, там будем около семи часов». «Этот?» хм. «Потому что у самой трассы?» «Нет, потому что на кровати кованая спинка». Лейла вскинула взгляд. Поймала его. Тело обожгло языками пламени. Она все понимала. Все. Читала в его глазах. «Хорошо», – прошептала она, щелкая на забронировать. «И что же, ты не боишься быть прикованной?» Лейла подняла взгляд и покачала головой.